Часть третья. Правило 10000 часов. По-моему, его вывели в ходе какого-то исследования. Казалось, что все люди до единого, которых принято считать величайшими мастерами своего дела, усердно трудились не менее 10000 часов, прежде чем достигли высокого уровня. Эту формулу успеха вывел Мальком Гладуэлл в своей книге «Гений и аутсайдеры. Почему одним всё, а другим ничего?» Остаётся только надеяться, что справедливое обратное – Если всерьёз заниматься любимым делом не менее 10.000 часов, можно овладеть величайшим мастерством. Но стоит лишь задуматься, до чего огромное это число 10.000, как сразу теряешь всякую надежду, отчаиваешься, потому что осознаёшь, насколько призрачна надежда на успех. Всё-таки в сутках только 24 часа. Давайте округлем до 25, чтобы было легче считать. Тогда получится, что 100 часов набираются за полные четверо суток, 1.000 часов за 40 суток и 10 тысяч часов за 400 суток. Если вычесть час, который мы надбавили, то суток выйдет ещё больше, а поскольку в году 365 суток, то 10 тысяч часов, грубо говоря, составят примерно год. Ну и ну! Всего годик усердного труда, и остану величайшим мастером. Да это же расплюнуть!» – подумают некоторые, но я уже успела охлебнуть горе и поняла, что жизнь не такая идеальная и безмятежная, поэтому не грезила подобными мечтами. По сути, я шла по узкой и жалкой тропе существования и к 15 с небольшим годам влачила уже какую-то человекоподобную жизнь. Я говорю подобную не потому, что хочу унизить себя в глазах читателей, просто в моей жизни был один период, когда я не была человеком. Я и в среднюю школу-то ходила только до середины второго класса. Никогда не относилась к учебе добросовестно. Да, прилежно посещала занятия, вела себя тихо, но учиться не старалась». Сдаётся мне, я была трудной ученицей, наверное, поэтому на меня тогда и повесили такую же трудную работу. Не будет же учитель напрягать прилежного ученика. Когда я вспоминаю те события, то мне порой кажется, что класс рук Руксосаябу должен разделить как минимум половину моей вины за всё, что случилось. Не соучастник ли мы с ним? Однако я рассуждаю о прошлом, отстраняясь от самой себя, будто эти события меня и вовсе не касаются. А так делать нехорошо. Но это в сторону. Сейчас о другом. В жизни человека помимо труда есть ещё и повседневный быт. Людям необходимо спать и есть, ходить в туалет, принимать ванну, переодеваться, стричься и делать кучу других разных дел. В постоянном труде жить нельзя, иначе это не жизнь. Да, быт зыждется на труде, но нормальный труд напрямую зависит от качества быта. А значит, полагаются такие часы, когда человек не должен трудиться. Все рабочие люди большую половину дня посвящают повседневному быту, Даже если кто-то решит прыгнуть выше головы и без перерыва отработать свыше 12 часов, а на следующие сутки свалятся, то ничего от этого не выиграет. День вылетит в трубу. Сколько человек не подбирал оптимальную продолжительность рабочего дня, а самое эффективное – не более 8 часов плюс час перерыва. Вот он предел. 8 часов – треть суток. То есть надо ранее высчитанное 1 год умножить на 3, тогда это уравнение окажется правильным и получатся искомые 10 тысяч часов. Итого три года. Три года? Не думаю, что это прям уму непостижимо, как долго, но если постараться осуществить свою мечту, по-моему, вполне возможно. Три года – это обозримое будущее, и хотя я верю, что любую цель реально достичь, что судьба, несмотря на скоротечность времени, не выкинет коленца и не пригрозит, даже и не надейся. Но срок всё равно кажется немного сомнительным. Любого, кто пойдёт на такую авантюру, ожидают, чего греха таить три года скучной размеренной жизни. Хорошо сказать, я буду трудиться, не покладая рук. Однако за громкими словами скрывается непритязательная изнанка. Когда мы стараемся хорошо делать что-то одно, всё остальное проходит мимо нас. Отдавая предпочтение чему-то одному, что кажется важным, человек отказывается от чего-то другого, что тоже может быть важным. Взять, к примеру, меня. Я вот хочу стать мангакой. А призналась. Застеснялась бы какая-нибудь девочка, но не я. Частное слово «хочу». Стесняшка уже не стесняется. Скорее она светится счастьем, и всё у неё написано на лице. Это один дядя-мошенник подбил, нет, убедил меня стать мангакой. Я понимаю, что он обманул насчёт таланта, но мне ни капли не жалко тратить свои силы на шлифовку того, чего нет. Я получаю настоящее удовольствие от рисования манги, несмотря на всю тяжесть и монотонность этой работы. Как только передо мной замаячила эта мечта, я ухватилась за неё и проглотила целиком, словно змейка добычу Однако решение посвятить большую половину повседневной жизни усердному рисованию манги автоматически означало полностью отказаться от посещения средней школы. Тогда как среднее образование в нашей стране является обязательным. Пока все сидят на уроках, я уединяюсь в своей комнате и учусь рисовать, только и слышно, как по бумаге скрипит карандаш. Рисую, рисую и ещё раз рисую, засучив рукава. Хотя мне пришлось отказаться не только от уроков в школе. Все мои сверстники гуляют и веселятся с друзьями, ссорятся, мирятся. Одним словом, учатся жить в этом маленьком обществе под названием школа и оттачивают навыки общения и взаимодействия с другими людьми, в то время как я оттачиваю только художественные. Следовать правилу десяти тысяч часов и посвятить их упорному труду рисования манги значит бросить другой труд – учебу в школе. Я совру, если скажу, что меня не тревожили вопросы. Что будет, если я так и продолжу прогуливать уроки, отлынивать от своей роли школьницы. Все ребята отшлифуют свои социальные навыки, а мои покроются вековой ржавчиной. И вообще, если отлынивать от чего-то одного на протяжении десяти тысяч часов, есть опасность войти во вкус и точно так же начать лениться в других вещах. Ну а если представить, что вложенные усилия не принесут плоды, то как вариант можно попробовать реализоваться в каком-нибудь другом, близком к манге виде искусства, в этом есть секрет успеха в жизни в умении перестраиваться и выполнять разную работу. Вот только рассуждай, не рассуждай, а мне не светят проверить правдоподобность правила 10 тысяч часов, у меня нет столько времени. Даже одной трети его. Потому что сегодня утром родители в конце концов мне сказали, но нельзя же вечно заниматься этими глупостями, закончи среднюю школу и иди работать.